Глава 11. Виктор. Подъезд, лестница, лифт. Пассажирский, в котором стоишь близко, будто в общественном транспорте. Лифт смутил сильнее всего, потому что только в нем Горбовский ощутил тонкий аромат духов Иры. Он был прежним, как и 12 и 25 лет назад. Очень легкий и ненавязчивый запах, свежий и прохладный похожий на аромат весенней зелени, распустившихся почек и первых цветов. У Виктора он, как и прежде, ассоциировался с любовью. Не с сексом, а именно с любовью, глубоким и сложным чувством, без которого как ни крутись, но счастливым не стать. Горбовский прикрыл глаза, наслаждаясь этим запахом. И вспоминая, как раньше, когда они сырые были «мы», он обнимал ее, утыкался носом в шею и вдыхал, вдыхал. А ведь это какие-то очень дешевые духи, Виктор точно помнил. Просто Ире они нравились, и она не собиралась их менять. Даже когда они перестали жестко экономить, не покупала других. Говорила, что не отзываются, не ложатся на нее, раздражают. Так и с людьми, наверное. Кому-то надо постоянно менять партнеров, а кто-то довольствуется одним человеком, родным и любимым. И больше никто не нужен. И ведь Виктор относил себя ко второй категории. Но за каким-то хреном попёрся в первую. И вышла из этого... Да ничего из этого не вышло, по крайней мере, хорошего. Ира молча открыла входную дверь, шагнула внутрь. Виктор вошёл следом и, вздохнув, качнул головой. В квартире пахло чужими людьми. Точнее, даже отсутствием людей. Так пахнут все квартиры, которые долго стоят без жильцов. Старой мебелью, затклостью и пылью и Ира здесь живет. Бывшая жена молча снимала пальто. Виктор подхватил его, помог стащить, огляделся в поисках вешалки. Она была за его спиной. Простая советская металлическая вешалка с крючками для одежды и зонтов. Зонтов на ней сейчас не было, только женский пуховик и несколько шерстяных платков. Виктор повесил пальто Иры, потом разделся сам. Стянул сапоги, И нисколько не удивился, когда бывшая жена бросила перед ним резиновые тапочки. В этом была вся Ира. Ей всегда не нравилось, когда гости ходили по квартире босиком, и она обязательно держала в обувнице несколько пар лишних тапочек разных размеров. «Спасибо». Поблагодарил Виктор, Ира кивнула, и он пошел в ванную, которая оказалась совмещенной с санузлом. «Здесь тоже было так... по-советски». Простая белая плитка на стенах и на полу, желтоватая чугунная ванна, но без сколов на эмали, пластиковые крючки для полотенец. И вот их, кстати, было два — для рук и для тела. Значит, Ира живет одна. Мужчины у нее нет, хотя не факт. Может, он в Израиле остался. Виктор сделал все свои дела, вымыл руки и на минуту замер перед зеркалом, вглядываясь в его мутноватую от времени поверхность. Зеркало было простым, с небольшой полочкой, на которой сиротливо стоял стакан с зубной пастой и щеткой. Интересно, каким Ира его видит? Виктор заметил, что она постарела. Да, совсем немного. И она все еще выглядела великолепно, даже лучше, чем тогда, когда он видел ее в последний раз. Но время не повернешь вспять Наверное, он тоже постарел, хоть и не замечал этого совершенно. В зеркале не замечал. Спина стала сильнее болеть, от некоторой еды теперь случалась изжога, и уставал Виктор быстрее. Но в целом, наверное, он еще ничего. По крайней мере, женщины на него до сих пор реагировали. Но там не поймешь точно, на что конкретно. Может, не на него самого, а на деньги. Господи, о чем он думает? Понятно же, что Наиру бесполезно пытаться воздействовать своей мужской харизмой. За весь вечер Виктор не заметил ни одного ее мимолетного взгляда, который бы сказал о физическом интересе к нему. Хотя сам Горбовский Иру рассматривал, не стеснялся. Ей всегда шел красный цвет, а сейчас как-то особенно. Кстати, она ведь собиралась идти в театр, не хотела заходить домой. Но ничего не сказала, не напомнила, когда Виктор отправился провожать. Удивившись этому факту, Горбовский все же вышел из ванной огляделся и, заметив свет в гостиной, отправился туда. Ира сидела на диване, скрестив ноги, и на коленях у нее лежала какая-то толстая папка, похожая на фотоальбом. Увидев Виктора, бывшая жена встала и пошла ему навстречу, протягивая свою ношу. «Это тебе. Ради нее заходила. Бери и пойдем. У меня спектакль через час, надо успеть». Горбовский, ничего не понимая, принял протянутое, заглянул внутрь и сглотнул даже покачнувшись от неожиданности. Это действительно был фотоальбом. «Здесь последние 12 лет жизни Ришки и Макса», пояснила Ира, пока он пытался собрать себя по кускам. «Они просили ничего тебе не показывать, и первое время я не собиралась нарушать свое обещание. Злилась на тебя. Но потом подумала, что это несправедливо, и стала собирать фотографии. Надо было отдать их тебе раньше, но...» Она поморщилась. «Мне не хотелось тебя видеть. Извини». «Ира», — прохрипел Виктор, не зная, что сказать. Но она только махнула рукой. «Не надо ничего говорить. И я хочу, чтобы Макс и Марина нормально общались с тобой и приложу для этого все усилия. А пока бери фотоальбом и пошли, пора мне». Горбовский, прижимая к себе драгоценную ношу, пошел за Ирой в коридор. С трудом выпустил фотоальбом из рук, помогая бывшей жене одеться, И все это время никак не мог осознать происходящее. Действительно, словно сон. Чудо какое-то. А Ира на его состояние не обращала внимания. Просто оделась и выскочила из квартиры на ходу, вытягивая из сумки мобильный телефон. «Я сейчас закажу себе такси», — бросила она, не оборачиваясь. «Ты закажи другое, а то мне некогда тебя домой подбрасывать, опоздаю». «Хорошо», — пробормотал Виктор сильнее, стискивая фотоальбом в ладонях. Они чесались от желания поскорее раскрыть его и начать рассматривать каждую фотографию, изучать счастье, которое он потерял. Они вышли на улицу, встали возле подъезда. Виктор осторожно положил на лавочку фотоальбом, достал телефон и заказал такси на свой домашний адрес. И как только он это сделал, подъехала машина для Иры. Бывшая жена, на прощание кивнув ему, направилась к проезжей части, и тут Виктор все-таки не выдержал. «Ира!» Крикнул он, и она моментально обернулась, посмотрела вопросительно. Но спокойно. Так, как смотрят на чужих людей, от которых ничего не нужно и к которым нет никаких чувств. Я не буду говорить, что ты просила не говорить. Скажу другое. Можешь не воспринимать это всерьез, забыть через пять минут. Но я все-таки скажу. Я люблю тебя. Всегда любил, и буду любить только тебя. Ты сама сказала. Ничего не изменилось. И это тоже осталось прежним. Ира не ответила. Просто отвернулась, быстро, словно пыталась спрятать лицо. И нырнула в такси.